казалось бы, столь далекие друг от друга. Близость Дмитрия и Сергия – выдумка церковных летописцев. Воздействие сергиевского мировоззрения на куликовского героя засвидетельствовано словом о житии великого князя Дмитрия Ивановича. По-видимому, это произведение создано для вдовы Дмитрия, княгини Евдокии.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 Главные нравственное начало, которым служил Дмитрий, братская любовь и единомыслие. Их он завещает своим сыновьям. Мир и любовь между собою имейте. Бояре своя любите, приветливы будьте ко всем. Эта любовь ко всем и есть основа основ сергиевского взгляда на жизнь. Как правитель... Дмитрий повсюду стремился установить мир, тишину. Как и его дед, собиратель русской земли Иван Калита, Дмитрий своей деятельностью утверждал единение, единомыслие. Всю жизнь стремившийся к единению христиан, Дмитрий по кончине заслужил сдружение, велие с вышними силами.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 Миг вечности, сказал бы Мишле, когда казалось, вот-вот родится новая, невиданная до то ли реальность. Но все вернулось на круги своя, и лишь церковь во имя святого Дмитрия, поставленная Сергием над воротами своей обители, напоминала об этой встрече земного с небесным.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 Ему оставались лишь воспоминания, утехи старости. Проводив Дмитрия, он и сам начал понемногу собираться в дальнюю дорогу. 15 августа 1389 года старший сын Дмитрия Ивановича Василий взошел на великое княжение Владимирское.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 Кирилла Белозерского на основе прижизненного наброска, сделанного Фёдором около 1424 года, в связи с открытием мощей Сергия, был создан знаменитый Штитый Покров с его изображением. Ныне он хранится в собрании Сергиево-Пасадского музея-заповедника. Запечатлённый на Покрове образ Сергия